Четыреста семьдесят второе. Август четвертое. Надо защищаться. Как? Усилив единение с иерархией, сделав его непрерываемым. Перерыв в единении опасен тем, что, воспользовавшись им, темные будут колоть и вредить. Оборонитесь владыкой. Вооруженный владыкою неуязвим.